Эпилог. Первым шел невысокий смуглый мужчина в бурой одежде, как те стволы, среди которых вела их тропа. Рядом с ним шагал воин в бронзовом панцире. Муж немолодой, но еще стройный, не согнувшийся под весом доспехов и длинного меча. Позади из леса появлялись все новые и новые воины, шедшие легко. Не чувствуя ни веса брони, ни тяжести заплечных мешков, Они перекликались и пели песни. Золоченой змеей извивался отряд по равнине. В нем было более сотни воинов. Когда солнце достигло зенита, они остановились, чтобы подкрепиться и утолить жажду, и после короткого отдыха направились дальше. Наконец, стемнело, и проводник, мужчина в белой одежде, указал на холм посреди равнины. Над ним вился дымок костров, и с серыми тенями поднимались огромные каменные глыбы. Отряд шел вперед. Люди перекликались, обсуждая странное зрелище. Оказалось, что холм имеет форму кольцевой насыпи. Воины направились к прорезавшей ее выемке, и нестройной толпой миновали узкий вход. К внутренней стороне вала жались деревянные хижины, небольшие домишки. Из дверей выглядывали испуганные лица. Появились мужчины с каменными топорами. Они отступили, заметив появление все новых и новых воинов. Предводитель велел отряду остановиться, и один направился к кольцу каменных ворот, за которыми вздымались еще более могучие каменные арки. Их было пять, величественных, вселяющих трепет. Рядом с ними предводитель отряда казался себе карликом. «Во всем мире ты не увидишь ничего подобного!» Послышался рядом голос, и воин быстро обернулся, привычно хватаясь за меч. Навстречу ему ковылял одетый в лохмотье невысокий смуглый человек, похожий на приведшего их проводника. Предводитель опустил меч. Старый шрам натягивал кожу на лице подошедшего. Изувеченная нога мешала ему ходить. «Ты не атлант?» — проговорил он. Чистый голос и четкая речь не вязались с лохмотьями. Будь добр, скажи мне, кто ты и зачем пришел сюда. Я Форос Микенский. Мои люди родом в основном из Микен, есть еще из Осины и Теринфа, из других городов Арголиды. Тогда приветствую тебя. Приветствую. Твое лицо сразу показалось мне знакомым. Мы встречались. Я Интеп, египтянин. «Зодчий!» — Форос пригляделся и покачал головой. «Похож, только... Много лет миновало. Много всяких бед приключилось со мной. Сядем. Нога не даёт мне стоять. Вон туда, на этот длинный камень. Некогда его называли Камнем Говорения. Поговорим же!» Следуя за прихрамывающим энтебом, Форос снова покачал головой. Судя по разговору египтянина, душа его была изранена столь же, как и тело. Они сели, глядя на возвышающиеся над головой камни. «Моя работа», — сказал Энтеп, и в голосе его прибавилась силы. «Я поставил эти камни для Исона. Место это зовется Дан Исона, Дан Ерниев». «Где сам Исон? Мы ищем его». Торговцы с севера, Германии, донесли весть о нем царю Перемеду. Ты опоздал. Войны были, и путь не близок. Войны есть и были всегда. Война — дело мужское. Мы здесь воевали с атлантами. И я в том числе. Видишь эти благородные раны? Великая была битва. Пусть мы и проиграли ее. Эсона убили? Нет, захватили живым, но перед этим он успел сразить многих. Я видел, как его уносили, раненого, потерявшего сознание. Потом я узнал, что он был еще жив, когда атланты уплыли отсюда. Они увезли его на своем корабле. Так что сейчас он, конечно, мертв. Когда это случилось... Негромко, чтобы скрыть волнение, спросил Форс. Когда я потерял счет месяцем, зачем гляделся? Сейчас у нас сухой месяц пени по египетскому счету, значит, это случилось месяцев тринадцать назад, в месяце Пипи». Поднявшись на ноги, Форс стал взволнованно прохаживаться. Мы мечтали найти его живым, но, мне кажется, и сам перемет уже не надеялся на это. Мы знали, что атланты послали сюда отряд, поэтому я взял семь кораблей. Но атланты давно уплыли, лишь небольшой отряд оставался на копе. Все они мертвы. Значит, они увезли Сона с собой в Атлантиду. Куда же еще идти кораблям атлантов? — вопросительно произнес Энтеп, потирая ногу. «Действительно, куда? Если ветер был попутным, они успели вовремя. Сон, брат мой двоюродный, мертв, но он принял благородную смерть, зная, что Атлантиду ожидает неизбежная гибель. — Ты говоришь загадками, а я очень устал. — Тогда слушай, египтянин. Ты знал его». «Любил. Тогда узнай, как он умер». Мир стал другим. Был день огня. Солнце побагровело и стало черным. Земля содрогалась, и в Микенах с неба сыпался пепел. А когда мы спустились к морю, оказывается, что воды вздыбились и смыли в море все города, что были на побережье. Люди еще не видали подобных волн. Пострадали и далекие города, до да самой Трои. Все корабли погибли, все побережье было разрушено. Мы построили корабли и поплыли на Крит. Нет больше феры, священной отчизны атлантов. Берега Крита опустошены, корабли утонули. Микены правят теперь Атлантидой и Арголидой. Могучие Микены правят всеми со своего утеса, далекого от моря. «Не понимаю». «Не понимаешь? Разве тебе не ясно, что захваченный Атлантами в плен сон погиб на Крите вместе со своими врагами, зная, что смерть их дарует Микенам жизнь?» «Он встретил свою победу». «Он погиб. Что в том, как это случилось?» После него остались эти арки, эти хенджи из камня. Они будут жить после его смерти и напоминать о нем. Мужи будут видеть их и помнить, что некогда здесь произошло великое. Ты возвратишься в Микены? Без промедления. Надо обо всем известить перемеда. Возьмешь ли меня с собой? Думается, я хорошо послужил Микеном. А теперь я мечтаю вновь увидеть зеленый Египет. За свой проезд я заплачу перемеду настоящим сокровищем, его внуком. Неужели Исон здесь женился? Энтеп криво усмехнулся. По обряду здешних людей он был женат на местной царевне. Мы с ней любили Исона и в конце концов сумели забыть о прежней ненависти друг к другу. Она спасла мне жизнь. Семя и сона вновь пожила в ней. Но я не сумел отплатить ей тем же за жизнь, которую она мне вернула. Она умерла, и с ней дочь сона. Но сын его жив. Вон он за камнем. Тот, что посмелее ярнийских мальчишек. Он громко позвал. «Атрей, поди-ка поближе. Это твой родич». Мальчик медленно подошел. Если он и был испуган, то не обнаруживал этого. Широкоплечий и крепкий, как отец, с таким же настойчивым взглядом. «Я учил его микенскому языку», — сказал Энтеп. «Надеюсь, что день этот все-таки настанет». Мысли его отвлеклись. Зодчий задумался. «Скоро он оставит эти края. Скоро увидит дом свой, золотой Египет. Но часть его души, Ментеп понимал это, все равно останется в этих краях. Эти великие камни принадлежат Исону. Если где-то сейчас живет частица его, так именно тут. Ментеп медленно хромал между камней, прикасаясь к их ровной поверхности. Ему вспоминались боевые кличи ерниев, грохот топоров и щиты. Все, кончено. Наконец-то впереди встреча с домом. Неровные шаги привели египтянина к камню, над которым он так долго трудился. Восхитительно твердым был этот камень. Рука его погладила поверхность колонны. Собственными руками совершил он это. Каменным молотом, обломком медного меча вместо зубила. Металл стерся о камень. Но чем тверже камень, тем дольше сохранит он на себе знаки. Эссон, проговорил Энтеп. Перед этим камнем упал его друг. Зачий провел пальцами по кинжалу, выбитому, выгравированному им на поверхности камня. Длинный узкий микенский кинжал с крестообразной рукоятью. Царские кинжалы Эссона. Знак микенского царства. Охваченный усталостью, Энтеп повернулся к нему спиной и захромал прочь. крошечная фигурка среди гигантских блоков. Больше он не оборачивался. Он оставил и Дан, и Сона, и остров Ерниев. Оставил Ерниев, сильно поедевших в числе и рассеявшихся, потерявших свою силу. И пала тогда тьма на остров. И длилась она долго.